Глава 28. В детстве каждый ребенок уверен, что его мама самая красивая, а папа самый умный и сильный. Только представьте наш мир глазами детей. Все люди красивые и мужественные. Взрослее дети сталкиваются с реальностью. Кто раньше, кто позже. Я долгие годы могла сама нафантазировать своих родителей. Я представляла их по-разному. Отнюдь не в образе принца и принцессы, однако правда оглушила меня. Я прикрываю глаза и плавно втягиваю воздух носом. Сделав глубокий вдох, я также медленно выдыхаю через рот. Такая методика позволяет справиться со стрессом. Меня оставили в квартире одну. Спасибо. Терпеть не могу сочувствующих взглядов. Мне больно, но если подумать, какое мне дело до событий далекого детства, от которых я уже никак не завишу. Та трагедия уже сделала свое черное дело, превратив меня в сироту. Сейчас моя жизнь и свобода зависит совсем от других обстоятельств. У меня есть сильный враг, которому я перешла дорогу, Он хочет меня убить, потому что я, как сказочное яйцо, внутри которого игла, способная уничтожить бессмертного кощея. Игла — это информация, которую я волей-неволей почерпнула, работая киллером в угоду Рысеву. Вот только понять бы, чего именно он боится больше всего, что представляет собой смертельная для генерала иголочка. Кирилл упомянул о двух эпизодах, изъятых из моего досье. Может, там хранится разгадка. Я должна вспомнить каждую деталь, чтобы найти слабое место Рысева и первой нанести удар. Или я, или он. Третьего не дано. Я хочу быть свободной от него, а значит, и от своего прошлого. Терпеть не могу воспоминаний о работе с клиентами. Сделала и забыла. Иначе можно свихнуться. Но переваривать в душе семейную резню в Валяпинске еще хуже. Итак, начнем. Заказ на банкира Тумиловича и вора в законе Хасаряна был необычным. Ликвидировать клиентов требовалось с интервалом не более двух суток. В строгой последовательности. Сначала вора, затем банкира. Помню, что это создавало массу организационных трудностей. Ведь меткий выстрел – это лишь вершина айсберга невидимой подготовки. Или, если хотите, вишенка на торте. То лето в Москве было жарким и душным. Горели подмосковные леса, и дым от торфяников окутывал едким смогом столицу. Многие пользовались медицинскими масками. Мне это было на руку. Позволяло без лишних хлопот скрывать внешность. Угнетающая жара не отпускала из душных объятий город даже по вечерам. Все ходили полураздетыми, что создавало проблемы. Не только для маскировки оружия. В конце концов, пистолет можно держать в сумочке. А винтовку спрятать заранее, неподалеку от точки выстрела. Дело было в другом. Идя на завершающую встречу с клиентом, я одевала несколько комплектов одежды, различавшихся по имиджу. При отходе это позволяло сбрасывать шкурку и перевоплощаться. Но в жару излишне упакованная женщина бросалась в глаза так же, как бегун в шортах зимой. Продолжительные пожары закрыли для меня выезд в лес где я отстреливала сотни патронов, совершенствуя мастерство. Над лесами баражировали вертолеты МЧС, а на дорогах появились посты, запрещавшие проход в лесную чащу. Разработать план по вору в законе Артуру Хасаряну не составило труда. Это был пожилой грузный мужчина, обросший привычками, как старый пень мхом. Хасарян был достаточно известной личностью, не таился и полагал, что криминальное звание и авторитет в определенных кругах его защищают. Реальность у таких людей уходит из-под ног. Я быстро установила, что Хасарян любил бывать в одном и том же кавказском ресторане в центре города. Всегда приезжал на двух дорогих машинах прямо к входу в компании нескольких мужчин. Двое небритых громил рядом с ним являлись его телохранителями. Если бы я сунулась в открытую с пистолетом, возможно, они создали бы небольшую проблему. Но я предпочитаю работать на расстоянии, а старая Москва с реконструируемыми зданиями и почти полным отсутствием деревьев предоставляет хорошие возможности для снайпера. Я прошлась мимо ресторана и выбрала точку. Дом с чердаком на противоположной стороне улицы. Конечно, не самый очевидный, а чуть в стороне. Из торцевой отдушины в его чердаке должен был просматриваться вход в заведение. В подъездах дома шел ремонт, что мне было только на руку. Люки на чердак были закрыты висячими замками. Взяв инструмент, я отвинтила петли и повесила свой замок. Когда нет мужика в доме, приходится быть рукастой. Чердак меня устроил. Подход к оконцу из-за балок был довольно узким, но моя комплекция позволяла протиснуться. Крыльцо ресторана располагалось в прямой видимости в 200 метрах от точки выстрела. Я нашла на чердаке несколько мест, где можно спрятать винтовку, а заодно и кувалду, если придется уходить через другой люк. Осталось выбрать день. Это во многом зависело от уровня готовности по второму клиенту. С ним дело обстояло сложнее. Банкира Тумиловича охраняла неплохо подготовленная служба безопасности. Передвигался банкир в бронированном автомобиле. Маршрут его передвижения ограничивался загородным домом и офисом, и там, и там грамотные охранники приняли контрмеры на случай работы снайпера. У входа в офис, например, был установлен толстый рекламный щит, перегораживающий обзор с единственного возможного направления. У загородного дома на Рублевке безопасной точки для засады найти было невозможно. Оставалось два варианта. Первый – грязная работа из гранатомета. В этом случае неизбежны лишние жертвы – чего еще ни разу не случалось в моем послужном списке. Да и смерть клиента была не гарантированной. Второй вариант – работать из автомобиля. В этом случае я могла проехать мимо банка в момент, когда клиент заходит внутрь. Оценив сложность задания, я убедилась, что мне требуется помощник. Не люблю доверяться еще кому-то, кроме себя но в данном случае у меня не оставалось выбора. Разработав план, я заказала у посредника автофургон с откидывающимся задним стеклом и креплением к потолку для снайперской винтовки. Естественно, что автомобилем должен был управлять водитель. Посредник мне прислал молодого парня с живыми глазами и светлой улыбкой. Его звали Андрей. Я встречалась с ним, напялив парик, тёмные очки и маску от смога. Фигуру я тоже меняла с помощью накладной груди и живота. Помню, как парень кривился при виде толстой коровы. Когда фургон был готов, мы дважды проехали с Андреем мимо банка в воскресный день, отрепетировав восьмисекундную остановку в нужном месте и отъезд на точку, где мы бросаем фургон, И разбегаемся. Андрей пытался давать мне советы, что тормозить надо прямо у входа, использовать автомат и палить очередью. Но я не слушала вошедшего в азарт мальчишку. Так действуют бойцы на войне, показная смелость и много грохота. А я хирург, удаляющий злокачественную опухоль на теле общества. Репетиция в целом меня удовлетворила. Я выделила себе ещё двое суток на тайную подготовку, о которой не должен был знать ни посредник, ни помощник, и приказала Андрею быть готовым, начиная с четверга. В среду с 6 часов вечера я залегла на чердаке около кавказского ресторана и стала ждать хасаряна. На мне были высокие ботинки, промасленный рабочий комбинезон, который я украла в автосервисе ещё год назад, и рабочие перчатки. Волосы я старательно заправила под резиновую шапочку для бассейна и закрыла ее бейсболкой. Было жарко, но таковы и сдержки моей профессии. В нынешний век торжества ДНК-анализа ни один мой личный биологический материал не должен был остаться на месте лешки. И никакого телефона во время акции. По нему могут отследить местоположение даже спустя месяцы. Зато о ложных следах я заботилась всегда. Приносила подобранные окурки, желательно одинаковые, выплюнутую жвачку, фантики от карамелек, отбрасывала или прятала пластиковую бутылку из-под воды, будто я из нее пила. Примитивные меры оказывались эффективными. Как потом мне рассказал Коршунов, в милиции мои эпизоды были разбросаны по разным делам. По двум уже сидят. Приписали до кучи одной банде. Таковы методы работы у доблестных правоохранительных органов. А что вы хотите? Висяки портят отчетность. В зимний период, во время лежки, я надевала еще памперс для взрослых. Вам смешно? А это не шутка. Когда приходится ждать по 5-6 часов и мерзнут ноги, непроизвольно сжимается мочевой пузырь. Ну, а про ДНК я уже объясняла. Я даже сплёвывать не умею, всё своё ношу с собой. В тот вечер Хасарян не изменил своим привычкам и прибыл в ресторан около восьми. Сквозь оптику я хорошо разглядела цель. Горбоносы, обвисшие щёки, двойной подбородок, «Черные крашеные волосы, густые брови и надменный взгляд. Я не стала стрелять, заранее решив снять клиента на выходе. Его свита будет расслаблена, а мне уходить в сумерках удобнее. Ожидание меня не смущает. Это неотъемлемая часть моей профессии». Хасарян вышел из ресторана после одиннадцати. Громилы-охранники шли впереди. Один из них услужливо распахнул перед хозяином дверцу машины, и клиент предстал передо мной беззащитным. Для верности стрелять надо в голову или в шею. На этот раз двойной подбородок не оставил клиенту шансов выглядеть красиво на собственной панихиде. Я поймала в прицел его лоб и плавно нажала на курок. Не прошло и секунды, как одним плохим человеком на нашей планете стало меньше. А дальше, как обычно, паника около машины, бесполезная стрельба охранников и мои спокойные действия. Я оставляю винтовку и отползаю от окошка. Ломаю кувалдой одну из балок. Пусть думают, что мощный киллер не мог пролезть к месту лешки. Ухожу через дальний подъезд. Сразу за угол и дворами. У заранее намеченной помойки сбрасываю рабочий комбинезон. Сутулый работяга превращается в брюнетку с большим бюстом в брючном костюме. Я открыто иду по улице, затем сворачиваю в еще один облюбованный двор. Там, в непросматриваемом месте, снимаю костюм, достаю из бюстгалтера светлый парик, и надеваю припрятанные накануне туфли на шпильках. Еще один маневр между домами, и я в мини-юбке и облегающем топике выпархиваю на Тверскую под яркие огни ночного клуба. Если кто и запомнит худую подвыпившую блондинку, севшую в такси, то никак не свяжет ее с хладнокровным киллером, десять минут назад совершившим громкое заказное убийство.